Глава 18. Привычный маршрут. Я тут могу уже, наверное, с закрытыми глазами ездить. Ванька крутит головой. Не может на болото наглядеться. Боевой пыл. Вроде с него спал. Даже улыбается иногда. Может, не все так плохо с нашим новым работником. Ну, бывает иногда у всех. Просто нет настроения. И делай со мной, что хочешь. Вот и у меня тоже с настроением не особо хорошо. Помимо всех проблем, еще и с женой умудрился поссориться. Ладно, это все мелочи и издержки семейной жизни. Первая наша крупная ссора, а сколько их еще будет? Через несколько лет и считать перестанем. Когда два разных человека вместе живут, не может всегда все ровно быть. Причалил лодку к берегу и заглушил мотор. Хотя еще и довольно светло, лучше переночевать в знакомом месте. анимается потом в лодке посреди болота. «Все, Ваня, становимся на ночевку. Завтра дальше двинем. И если все будет нормально, ночевать будем уже в лагере». «А чего так рано? Еще пару часов светло будет. Дальше нет нормальных мест для ночевки. А в лодке тебе ночевать не понравится. Тут ноги сейчас вытянуть негде и костер не разведешь. Так что давай обустраиваться. Что выбираешь? Ужин готовить или лагерем займешься?» «Давай я ужином займусь», – оживился Ванька. «Видимо, пожрать он любит». Лагерь поставить ничего сложного для опытного человека. Поставил палатку, кинул внутрь спальники, стараясь не напустить мушкару и комаров, натаскал дров и готово. Возле кострища уже давно лежат бревнышки, чтобы удобно было сидеть. Ничего больше-то и не надо, тем более на одну ночь. Я управился буквально за 15 минут, а в это время Ваня действовал возле котелка. Какой-то грандиозный ужин намечается. «Люблю на природе готовить», – первым начал разговор Иван. «Дома меня к плите на пушечный выстрел не загонишь, а в походе прямо тянет меня к костру. Сейчас мое фирменное блюдо будем пробовать. Из грузинской кухни. Жирича Дарри называется». Ванька весело рассмеялся и с головой окунулся в готовку. «А не такой уж он и жлоб, оказывается. Думаю, сработаемся». Пока Иван готовил, я уселся возле костра и задымил папиросой, разгоняя дымом надоевшую машкару. Хорошо, дикий я человек, вот в таких условиях и отдыхаю только душой, несмотря на физические неудобства. Блюдо получилось действительно вкусным, что-то среднее между жаркое и тушеным мясом с овощами. «По мне так только перца маловато, но это на любителя, не все острые любят. Перец – дело поправимое, он у меня всегда в загашнике есть. И чаек получился особенный, с какой-то кислинкой, чувствуется добавление различных трав. Зеленый лучок с душистым свежим хлебом только усиливали аппетит. Это вам не тушенку с макаронами и сухарями лопать». Ванька уплетал жаркое за обе щеки, только что за ушами не трещало, а вот чай пить не стал, говорит, давление скачет. Водичка из фляги ограничился». От предложенных мною инстаграммов за знакомство, впрочем, не отказался. «Эх, хорошо. Знаю, что мне нельзя, но вот иногда под хорошую закуску и возле костерка грех не выпить. По чуть-чуть. Я ведь, Кирилл, раньше пил много, пока сердце не схватило, потом совсем завязал. А сейчас иногда могу себя побаловать». «Да, хорошо сидим, душевно», — с трудом пошептал я, заваливаясь на бок. Спать внезапно захотелось просто неимоверно. Последнее, что я помню, так это то, что Иван аккуратно подхватил меня, чтобы я не свалился с бревна, укладывая его за костра. Пробуждение было недобрым, тело затекло, замерз, а покусные мошкарой и комарами лицо чесалось так, что слезы на глазах наворачивались. Я попытался почесать зудящую кожу и не смог. Руки были скованы за спиной металлическими наручниками. С трудом разлепив залипшие глаза, я постарался осмотреться. Уже светало, мое тело лежало недалеко от палатки, а на бревнах возле костра расположилось шесть человек». Ванька, Паскуда и еще пятеро в одинаковых камуфляжных костюмах «Березка». Все с автоматами, на ремнях видны кобуры с пистолетами. Рядом с костром сварены армейские рюкзаки. В отличие от меня, Ванька скован не был. Он был явно свой в этой интересной компании и весело переговаривался с мужиками, потягивая папиросу. Мое пробуждение не осталось незамеченным. Один из камуфляжных обратил на это внимание Ивана. «О, Найденов проснулся. Ну и гораздо же ты спать, Кирюха. Так и всю жизнь свою проспать можно!» Иван весело рассмеялся. «Как тебе мой чай? Понравился?» «Так себе, если честно. Ты туда что, мухоморы добавляешь?» Просипел я пересохшим ртом, пытаясь потянуть время и выудить из Ивана побольше информации. «А вот не скажи. Это мой фирменный рецепт. Дай попить, а то слюны почти нет». а в твою рожу плюнуть хочется, аж скулы сводит. — Нет, Найден, воду еще надо заслужить. Я вижу, ты совсем не удивился. Значит, представление имеешь, кто мы и зачем тут появились. Так что советую тебе отвечать на все мои вопросы быстро и без всяких там виляний жопой. «А то ведь мужики нас на этом острове больше недели ждали. Злые они сейчас, не сдержанные. Да и ты не особо торопился меня забирать. Это тебе тоже, в минус. В общем, побереги свое здоровье, найденов. Вот тебе мой совет. Ну а сейчас, пожалуй, приступим». «Неделю ждали? А ведь я был тут всего два дня назад, и никто меня не побеспокоил. И следов пребывания чужих людей на острове я не видел. Хорошо прятались камуфляжные». Двое камуфляжных молча подняли меня и усадили на бревно перед костром, встав за спиной, а напротив меня уселся Иван. «Так, Найденов Кирилл Владимирович, сирота, женат, детей нет, 25 лет, не привлекался, не судим, работает в охотхозяйстве поселка Приречный, в настоящее время числится разнорабочим в геологической партии Московского отделения геолого-географических наук АН СССР. Ничего не упустил? Хорошо, продолжим». «Расскажи-ка мне, Кирилл, про вертолет, что лежит тут не очень далеко, на болоте. Все подробно расскажи». «Не знаю я ни про какой вертолет...» Закончить я не успел. Один из стоящих за спиной камуфляжных от всей души заехал мне с вагом по почкам, снося меня с бревна на землю. «Больно же, блять! Пока я стонал сквозь зубы от боли, меня снова усадили на бревно. «Но я же тебя предупреждал. Ты чего, как маленький?» Мы тут шутки шутить не собираемся, найденов. Соберись, на кону твоя жизнь стоит. Ладно, чтобы ты никаких иллюзий не питал, мы знаем, что ты там был. Цветочки для погибших мужиков я оценил, и только поэтому еще с тобой разговариваю нормально. Но терпение наше лучше не испытывать, ты понял? Понял! сквозь зубы прошептал я. Бог горел огнем. Умеют бить, суки. Ну а я, конечно же, дебил. Надо же так проколоться. «Тогда рассказывай». «Ну, чего там рассказывать?» «Ехал на лодке по болоту, увидел сгоревший вертолет, понял, что там люди погибли, и решил почтить память. Лилии сорвал и положил». Иван тяжело вздохнул, с сожалением и как-то даже жалостливо на меня взглянул, а потом дал отмашку рукой камуфляжным. «В этот раз били меня долго и качественно». Я несколько раз терял сознание, но меня приводили в чувство и продолжали процедуру. Вопросов больше никто не задавал, просто тупо лупили, чем и куда попало. Я выл от боли и старался прикрыть наиболее уязвимые части тела, но скованные за спиной руки мешали. В это время Иван пил чай и равнодушно следил за экзекуцией, не пытаясь как-то вмешаться в процесс. Я очнулся в очередной раз, уже сидя на бревне. Все тело неимоверно болело, лицо залило кровью. Губы, по-моему, превратились в пару вареников. Затуманенный взглядом, я разглядел сидящего передо мной Ивана. «Что же вы творите, суки?» Сумел прошептать я, прежде чем снова слетел с бревна. Процедура воспитания покорности отдельно взятого охотника продолжились. Четвертый раз я уже на бревне, и теперь мой рот закрыт на замок. Горький прошлый опыт научил. Стоит только открыть рот без разрешения, и я снова буду корчиться от боли на берегу болота». Камуфляжные меняются после каждого воспитательного сеанса. Меня же заменить некому. А еще говорят, что незаменимых людей не бывает. Так, Кирилл, пожалуй, продолжим. Ванька Гнидов вежлив и приветлив. Ты уже понял, что в партизаны играть у тебя не получится. Это только в красивых книжках герои держатся до последнего. А в жизни так не бывает. Ты уж мне поверь. Нам известно достаточно, чтобы поймать тебя на любой лжи. «Ты готов к сотрудничеству? Махни головой, если готов». Я с готовностью закивал, как китайская игрушка на панели автомобиля. «Конечно, готов. Я и после второго раза был готов. Только вот мы с Ванькой друг друга не поняли». «Хорошо. Ты знаком с фамилием Анатолием Францевичем?» «Да, знаком». Больше ничего не спрашивают, но и я инициативу не буду проявлять. «Отлично. При каких обстоятельствах вы познакомились?» Он участвовал в составе следственной оперативной группы, которая производила осмотр этого острова впервые. Представился майором КГБ. «Угу, хорошо. Когда ты его видел в последний раз?» «Почти год назад». «А что, не соврал. Так примерно и было. Ну, плюс-минус пару месяцев». Ты нашел его в разбившемся вертолете? Прежде чем ты ответишь, учти, Фомин перед смертью успел оставить нам послание, где говорится о встрече с тобой и о находке, которая была в вертолете. Только вот мы не смогли ничего найти, так что есть все основания предполагать, что та вещь, про которую упоминал Фомин, у тебя. Это так? Расскажи мне все, как нашел, кто еще был в вертолете. Подробности рассказывай, от и до. «Как он смог вам послание оставить? Он почти при смерти был!» «Отставить!» — успел крикнуть Иван, прежде чем я очередной раз получил по морде. Мне уже успели объяснить, что вопросов мне задавать не положено. «Значит, все же встречался с ним. Хорошо. Я отвечу тебе на этот вопрос, но в первый и последний раз». Фомин оставил послание на инструкции от АИ-2, который запаковал в пенал из-под противорвотного средства и проглотил. «Все же полковник был большой профессионал и предполагал, что ты попытаешься избавиться от тела с помощью огня». «Ясно», — я задумался. «Полковник, конечно, красавчик. Слов нет. Обыграл меня по полной программе. Это надо же было додуматься до такого. Все же простой милицейский опер против матерого агента спецслужб не канает. Подготовка не та. Нас затачивали на другое. Я думал, у меня получится замести следы. А Толян меня просчитал как ребенка». Находясь при смерти, он придумал надежный способ передать послание коллегам. Теперь надо подумать, что он мог им передать. Инструкция от аптечки довольно маленькая, примерно 10 на 10 сантиметров. И карандаша с ручкой я у Толика ни в руках, ни в вещах не видел. Это значит, что писал он с помощью каких-то подручных средств. Уголек, например, или смог насырапать ногтем. Все может быть. Но на таком клочке бумаги даже карандашом много не напишешь. Плюс еще очень плохое физическое состояние полковника. Только одно написание моей фамилии займет чуть ли не пол листа. А учитывая, что он еще и указал на наличие в обломках вертолета айфона, то будем считать, что послание ограничивалось только этим. «Хорошо, я вам все расскажу. Только дайте воды и отлить мне надо». Во время моих раздумий Иван не пытался меня поторопить с ответами и терпеливо ждал моей реакции. «Ладно». Покладисто согласился Иван и поднес к моим разбитым губам флягу с водой. Один из камуфляжных вздернул меня на ноги и, не отводя далеко от костра, не побрезговал самолично развязать мне штаны и достать хозяйство, которое только чудом не пострадало во время воспитательного процесса. Дальше я справился сам, обратная процедура, и вот я снова сижу на таком ненадежном бревне перед Иваном. Слушаю! И я рассказал подробно и почти все, утаив только мою принадлежность к другому времени и находку портала. О портале Толян точно сообщить своей записке не успел. Времени у него тогда совсем не было. Рассказал, как врезался ночью в обломке, как нашел полковника, как чинил лодку и отвез его на остров с деревни сектантов. Как Толян умер при попытке доставить его в больницу и о том, что опечатанный ящик с находкой вскрыл, О том, что Талян сам попросил сжечь его тело и вертолет, тоже не забыл упомянуть. Судя по тому, что во время рассказа я ни разу не слетел с проклятого бревна. Делаю я, с точки зрения Ваньки, урода, пока все правильно. «Хорошо, Найденов, молодец. Ведь можешь же, когда хочешь. Так получается, ты взял эту вещь, чтобы передать коллегам Фомина? А чего тянул?» «Не знал, к кому обратиться. Фомин меня предупредил, что звонить в органы не надо, и телефон для связи продиктовал. Только я вот его записать не догадался, а потом и забыл, куда мне идти было». «Молодец, все правильно сделал. А теперь можешь посылку отдать нам. Мы как раз его коллеги и есть». Иван по-дружески мне улыбнулся и хлопнул по плечу. «Как отдашь, так мы и избавим тебя от нашего присутствия. Ну, конечно, расписку придется с тебя взять, а не разглашение». а потом спокойно сможешь вернуться к своей обычной жизни и забыть все это, как страшный сон». «Ну да, так и тебе и поверил, сучонок. Не нужен вам такой свидетель, как я. Об этом говорило все, и масштаб тайны, и то, как меня нежелающие допрашивали. Они обломки вертолета на куске разнесли, а меня притопят где-нибудь и не почешутся даже». так что расписку с меня возьмут, или ножичком под ребро, или пульку не пожалеют. Но о своих догадках я, конечно, Ивану говорить не стал. Нужно сделать вид, что они мне смогли сломать, и я им поверил, иначе мне не выжить. «Я отдам, я все отдам, только отпустите, у меня жена молодая». «Молодец, вот это правильно, я знал, что ты разумный человек. Ну, давай, говори, где лежит, и мы с тобой разойдемся краями». Торопит меня Иван, не забывая играть в хорошего полицейского. Ведь он меня и пальцем не тронул. Плохих полицейских у него целых пять штук для этого имеется. «Вы без меня не сможете найти. Не бей, я правду говорю. Я на островке неприметно в болоте прикопал. Даже как туда добраться, не смогу толком объяснить. Нужно показывать». «Далеко отсюда». Ванька деловит и сосредоточен. «День пути. Ночевать еще один раз на болоте придется». «Долго. Сейчас мы вызовем вертолет, и ты покажешь нам, где этот остров и тайник. Так оно быстрее будет. Да и тебе же лучше. Избавишься от нас быстрее». «Я не смогу с вертолета показать. Я не видел сверху этого острова никогда. Их на болоте очень много. Да и не сесть там вертолету. Я только по приметам могу сориентироваться, которые на пути встречаются. Ну, там куст приметный, заросли густые. Надо на лодке ехать». Иван задумался, а меня пока никто больше не трогал. «Ну, давай, сволочь, соглашайся. Если мы сядем в вертолет, то шансов у меня никаких. И так-то их почти нет. Но, по крайней мере, в своей лодке я смогу что-то попробовать придумать». «Ладно, сейчас грузимся в лодку и выдвигаемся. Только без шуток. Смотри у меня. Ты и так уже по краю ходишь». «Руки освободить я не могу лодкой так управлять». «Нет, ты поедешь пассажиром. За руль я сяду. Ничего сложного там нет. Я же видел, как ты ею управлял. Так что справлюсь сам». «Да вот хрен тебе. Справится он. Тут практика нужна. Никуда не денутся. Пустят меня за руль. Вроде и кажется, что там просто все. Но есть куча нюансов. Тренироваться в управлении надо на чистой воде или льду. На болоте сразу надо ехать правильно. А то так и лодку угробить недолго. Но возражать я, понятное дело, не стал. Не пришло еще время. Пусть попробует». Камуфляжные собирались недолго, к куче рюкзаков прибавился большой боул с какими-то вещами, маскировочная сеть и рация. Из лодки прямо в болотную топь полетели все мои припасы, а на их место стали грузиться вояки со своими вещами. Еще даже я с Иваном в лодку не перебрался, а она уже просела до середины бортов. Вот же дебилы! Видно же сразу, что столько народу с тяжелым снаряжением этот конь не вывезет. «Иван!» — позвал я лже-геолога. «Что?» «Все не влезут, мы так просто даже с места тронуться не сможем. Максимум три человека или четверо, но уже без вещей». Блять! Ванька задумался. «Доказывать мне ничего не надо. Он сам видит, что я прав. Если еще и меня с ним в лодку добавить, то она утонет, просто не сходя с места». Иван и один из камуфляжных, отойдя достаточно далеко, чтобы я их не услышал, начали о чем-то оживленно переговариваться, посматривая то на меня, то на лодку. Побеседовали, и Иван дал команду выгружаться обратно. Снова мини-совещание, и в лодку обратно лезут уже двое, грузя с собой рацию и свои рюкзаки. «Ладно, поедем четвером, только помни, парни, что остаются здесь, если мы не вернемся через три дня, займутся уже твоей молодой женой и близкими. Вот не поверю я, что ты все в себе держал, мог и с ними поделиться, так что в твоих же интересах, чтобы мы вернулись сюда быстро и с нужной нам вещью, ты понял?» «Понял. Что ж тут непонятного?» – скрипнул зубами я. «Зря ты, тварь, начал Аленке угрожать. Ох, зря. Теперь у меня пути для отступления нет. Я теперь наизнанку вывернусь, но выход найду, даже если мне придется вас в этом болоте по частям хоронить». Как я и предполагал, ни Иван, ни другие пробовальщики с управлением тяжело груженной аэролодкой не справились. Во время их попыток я лежал на дне лодки и не отсвечивал. «Пусть намучаются». то тронуться не получалось, то слишком большой газ дадут, и лодка станет неуправляемой, то вовремя повернуть не успеют. Инерция все же у нее большая, а тормоза конструкции не предусмотрены. Целый час мучились, упорные засранцы, но в итоге сдались. Свою лодку к мифическому острову сокровищ поведу все же я. Мне расковали руки и пристегнули левую руку наручником к рулю. Правая мне нужна, чтобы управлять сектором газа. Наш путь в неизвестность начался.